Глава 27. Через четыре дня по отъезде из Рима принцесса Елизавета под именем графини Селинской приехала в Пизо, которую владел тогда сын Марии Терезии, брат императора Иосифа II и сам по смерти его император Священной Римской империи Леопольд. Угодливый и, казалось, совершенно преданный принцессе лейтенант Христоник подвез ее к роскошному палаццо. Заблаговременно извещенный, что всклепавшее на себя имя сама едет в Пизу, граф Алексей Григорьевич Орлов не замедлил приискать ей прекрасное помещение, вполне приличное принятому на себя этой женщиной званию. Принцесса расположилась в палаццо, сопровождавшую ее свитой. Следом приехали из Рима остальные служители ее двора. Весь штат этого двора состоял в Пизе из 60 человек, как писал граф Орлов императрице. Граф Алексей Григорьевич не замедлил представиться принцессе Елизавете. Он обращался с нею почтительно и почтение свое заявлял совершенно как верно подданный. С чрезвычайной заботливостью окружал он ее всеми возможными удобствами, являлся к ней ежедневно не иначе как в парадной форме и в ленте, не садился перед ней, с поспешностью предупреждал каждое ее желание. Даже с кавалерами двора принцессы, с Даманским и Черномским обходился не только с изысканной любезностью, но даже с глубоким почтением. Принцесса не вдруг, однако, поверила Орлову свои планы и намерения. Она только рассказала ему, что еще во младенчестве была унесена одним священником и какими-то женщинами из России что по проискам ее врагов была отравлена так, что рвотными едва успели спасти ее жизнь. Говорила, что она воспитана в Персии, где до сих пор имеет многочисленную и сильную своим влиянием на внутренние и внешние политические дела партию, что по достижении совершеннолетия она уехала в Европу, проезжала при этом через места, населенные татарами, по Волге, была тайна в Петербурге, а оттуда через Ригу проехала в Пруссию. Принцесса рассказывала графу Орлову, что в Потсдаме она виделась с королем Фридрихом и объяснила ему, кто она такая. Затем жила в Париже, была знакома с тамошними министрами, но открылась им не вполне, называя себя только принцессой Владимирской и умалчивая, что покойная императрица Елизавета была ее матерью. Она рассказывала также, что в Германии коротко познакомилась с некоторыми имперскими князьями, особенно же с Курфирстом Трирским и князем Голштейн-Шлезвиг-Лимбургским, что она не надеется на императора Иосифа II, но вполне рассчитывает на помощь королей прусского и шведского, что с членами Польской конфедерации она хорошо знакома и намерена из Италии ехать в Константинополь чтобы представиться султану Абдулгамеду, для чего и послала туда наперед верного человека. Это, говорила она, один преданный ей персиянин, знающий восемь или девять языков. Так рассказывала принцесса графу Орлову, и так Орлов о всем сказанном доносил императрице. Он не упомянул, чтобы принцесса говорила ему что-нибудь про Пугачева, чтобы она сказала ему что-нибудь о существовании в России преданной ей партии. Вероятно, в это время принцесса Владимирская уже знала, что названный ее братец 10 января сложил буйную свою голову в Москве, на болоте. О партии в России она не могла распространяться в интимных беседах с графом Алексеем Григорьевичем. «Орлов не поляк, не англичанин, не кардинал. Он лучше ее самой знал партии, существовавшие тогда в России. Ему надо было называть имена, а кого бы назвала принцесса?» Впрочем, вскоре по арестовании ее Орлов писал императрице. «Я несколько сомнений имею на одного из наших воежиров. Легко может быть, что я и ошибаюсь». «Только видел многие французские письма без подписи, и рука мне знакомая быть, кажется». Орлов подозревал Ивана Ивановича Шувалова. Впоследствии к фельдмаршалу князю Галицину, когда он производил в Петропавловской крепости следствие, над всклепавшую на себя имя, прислана была собственноручная записка Шувалова незначительного содержания для сличения почерков. Оказалось, что почерк заподозренного был сходен с почерком князя Лимбурга. Шувалова оставили в покое, и он вскоре потом воротился в Россию после столь долговременного пребывания в чужих краях. Рлов так описывал императрице наружность принцессы Елизаветы. она женщина росту небольшого, тело очень сухого, лицом ни бела, ни черна, глаза имеет большие, открытые, цветом темно-карие» косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски. Разумеет по-английски, думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается. Уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. Свойства она имеет довольно отважное и своей смелостью много хвалится. Отважным свойством этой несчастной женщины и воспользовался граф Алексей Григорьевич, чтобы во исполнение воли императрицы Екатерины захватить ее и живую или мертвую привести в Россию. Весьма вероятно, что Орлов еще прежде получил от кого-нибудь сведения о принцессе, об ее страстной натуре, об ее влюбчивом характере и сильной склонности к чувственным наслаждениям. Граф решился ввести с ней игру в любовь, чтобы обыграть легкомысленную красавицу наверняка и увлечь ее в хитро расставленные сети. Граф Алексей Григорьевич был большой мастер играть в любовь и с особенным искусством сыграл задуманную теперь партию. Ему было в то время 38 лет. Он был красавицей, настоящий богатырь огромного роста, в плечах, как говорится, косая сажень, силы необычайной, с приятным, умным, выразительным лицом. Чесменский герой был один из красивейших людей своего времени и не мог не произвести сильного впечатления на страстную и все для чувственных наслаждений забывавшую принцессу. Все, ли пользовавшиеся сердечным ее расположением, голландцы, немцы, французы, поляки и алжирцы – были пигмеи сравнительно с этим русским могучим богатырем. С первого же свидания она была очарована графом. Он со своей стороны прикинулся в страстно влюбленным и даже просил руки прекрасной княжны. Благосклонно приняв предложение Орлова, она сказала, однако, что о браке думать пока еще рано, но что, достигнув того положения, которое принадлежит ей по рождению, она непременно сделается его женой. Орлов подарил ей свой портрет, стал выезжать с ней в открытом экипаже, показывал ей достопримечательности Пизы, вместе с ней бывал в опере, на гуляниях и прочее. Так продолжалось с неделю. Из Пизы писали в это время в Варшаву, что граф Орлов, выезжая со знаменитой иностранкой, постоянно обходится с нею чрезвычайно почтительно. «Не он и никто из русских не садится в ее присутствии». «Если же кто говорит с нею, то, кажется, стоит перед нею на коленях». В Пизе в это время жила одна русская красавица, Давыдова, находившаяся с Орловым в самых близких отношениях и до приезда принцессы, постоянно с ним выезжавшая. Теперь она более не являлась с ним, ни в свете, ни в театре, ни на прогулках. В Пизе открыто говорили, что граф покинул Давыдову Вступив в связь с графиней Селинской эта любовь была последней любовью принцессы, так много любившей и так часто менявшей сердечные привязанности. Связь ее с Орловым возникла быстро, едва ли не с первого дня личного знакомства, и продолжалась всего одну неделю. В письме к императрице граф Орлов не говорит прямо о своей связи, но выражается так. «Она ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец, я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, всемилостивейшее государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достичь бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить». Но она сказала мне, что теперь не время, потому что еще не счастлива. А когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым. Затем шутливым тоном Орлов прибавляет о каком-то неизвестном нам случае, когда он еще прежде хотел было подобным же образом из усердия. Жениться на особе, которую называет в письме воно время бывшая моя невеста Шмидша». «Могу теперь похвастать, — прибавляет он, — что имел невест богатых. Извините меня, всемилостивейшая государня, что я так осмеливаюсь писать».